а уж нас, русских, за это презирали еще со времен первооткрывателя России сэра Чанслера. Правда, возмущаясь грязью в России, он забывал, что в Англии еще не было водопровода со всеми его достоинствами. Естественно, немцам, именуемым во время войны не Ниночка Гунны, досталось не меньше. По опросам, проводившимся в Англии во время войны, Портрет англичан и немцев отвечал ситуации. Англичане – свободолюбивые, искренние, добровольцы во всем, терпимые, дружественно настроенные, терпеливые, любящие природу и верящие в тысячелетний мир. Немцы – сторонники тирании, расчетливые, действующие только по приказу, жестокие, Мстительные, с механическим подходом к жизни. Агрессивные, нервные, верящие в тысячелетний рейх. И ныне немцы, основные соперники в Европе, за ними нужен глаз да глаз, чтобы не распоясались. Они хорошие работники и вояки, но напрочь лишены юмора. Самая страшная характеристика. До абсурда педантичны, занудны. туповатый Итальянцы это говоруны воевать они никогда не умели народ ненадежный от них мало проку но и бед они не приносят. Когда мы думаем в англии об итальянцах пишет один остряк, приходит в голову мороженые футболисты, которые могут получить работу в национальном театре официанты в красных рубашках и обтягивающих брюках, Как сказала королева, прекрасное место для хранения оливок. Оперные певцы, груды-спагетти и певицы, похожие на груды-спагетти. Чеширский кот уже наговорил много гадостей об американцах. Но коты эмоционально и неважно разбираются в международных отношениях. а Если быть корректным, то к американцам англичане относятся чуть сдержанно, но с уважением. Без их помощи ослабевший британский лев не в состоянии проводить внешнюю политику. В 1963 году я познакомился со светилом лейбористской партии Диком Кроссманом, работавшим в качестве шефа службы психологической войны в штабе союзников в Алжире вместе с Гарольдом Макмилланом, будущим консервативным премьер-министром Великобритании. В военные годы тесное партнерство между США и Великобританией только складывалось, и, по словам Кроссмана, Макмиллан смотрел на американцев, как греки смотрели на римлян. Большие, вульгарные, шумные люди, более идеалистичные более энергичные, чем англичане, зато более праздные и коррумпированные. Отсюда выводы. Англичане должны руководить штаб-квартирой союзников, подобно греческим рабам, действующим по указанию императора Клавдия. Во время войны альянс США был спасением для Англии, но друзья не сидели сложа руки и после войны ловко вытеснили англичан из колоний, используя козырные лозунги свободы и демократии, одинаково пригодные и для битвы, С СССР и для борьбы с колониализмом? Но с верховенством американцев многие не смирились. Отношение к ним иногда становится критически снисходительным, хотя и замаскированным. Наш агент Ким Филби, занимавший важный пост офицера связи между американским ЦРУ и английской разведкой, например, вспоминал, что английские коллеги забрасывали его вопросами «Чему ты их учишь в ЦРУ? Как держать нож и вилку? Или как жениться на богатых невестах?» А как относится англичане к другим, менее продвинутым нациям? Полковник Лоуренс был самозабвенно влюблен в Арабский Восток. Превосходно говорил по-арабски, носил челму и халат. и почитался арабами, как свой. Но вот отрывок из личного письма полковника, напечатанный в Санди Таймс. Я...